Часть вторая. Глава 14. Только совсем уж буквально всё понимающие коберы могут оспаривать старую поговорку: новое солнце новый мир. Конечно, ядро планеты от нового солнца не меняется, да и линии континентов остаются в общем те же. Но кипящие штормы первого года солнца выжигают всё, что остаётся на поверхности от прежней жизни. Леса, и джунгли, прерии и болота Всё должно возникать заново. Из произведений труда пауков уцелевают только каменные дома в закрытых долинах. Рождённая спорами жизнь растекается быстро. Её сметают шторма, но она снова и снова пускает ростки. В первые годы большие животные бывают высовывают рыло из норы, пытаясь освоить территории пораньше к своей выгоде. Но это риск смертельный. Рождение нового мира происходит так яростно, что это даже почти и не метафора. Но где-то после третьего-четвёртого года в бурях появляются просветы. Реже становятся оползни и гейзеры, растения иногда выживают из года в год. В зимнее время, когда тише становится ветра и шторм бушует не всё время, бывают моменты, когда можно выглянуть наружу, оглядеть землю и представить себе эту фазу солнца как буйство жизни. Гордость Акорда ещё раз стала готовым шоссе, ещё лучшим, чем раньше. На прямых участках Виктория Смит выдавала на спортивном автомобиле за 60 миль в час, сбрасывая скорость на поворотах серпантина аж до 30. Сидящему на заднем пассажирском ранкнеру Анарби открывался захватывающий дух вид на каждую новую пропасть. Всеми руками и ногами он вцепился в насест. И был уверен, что если бы не эта мёртвая хватка, последний поворот выбросил бы его за борт. Вы уверены, что не хотите пустить меня за руль, Мэм, спросил он. А мне сесть туда, где ты, рассмеялась Смит. Ни за что. Я знаю, как страшно бывает на заднем на месте. Шерканер Андерхилл наклонил голову к боковому окну. А, никогда не думал, что поездка такое острое ощущение для пассажира. Ладно, я всё поняла. Смит сбавила скорость и поехала более осторожно, чем любой из них когда-либо ездил. На самом деле дорожные условия были прекрасны. Шторм унёс его горячим напряжённым ветром, и бетонная поверхность осталась чистой и сухой. Ещё через час они опять окажутся в ариве буре. Над горной дорогой неслись разорванные облака. На юге пейзаж был скрыт тёмной завесой дождя. Вид был открыт далеко, как бывало только на гордости Акорда. Лесу было только 2 года. Шишки с твёрдой корой выбрасывали рвущиеся наружу листья. Вообще-то деревца вряд ли достигали ярдов в высоту, хотя кое-где выбросы кустов поднимались на 6 и даже на 10 футов. Зелень тянулась на мили, прерываемая только коричневыми оползнями или сеткой водопадов. В этой фазе солнца западный лес казался личной лужайкой Господа Бога, и почти с любой точки гордости был виден океан. Хранкнер чуть ослабил хватку на насесте. За спиной появилась охрана Смит. выходящие из последнего поворота. Почти всю дорогу эскорту без труда удавалось держаться вплотную. Сначала буря с дождём заставляла Викторию ехать очень медленно. Теперь же им пришлось догонять. Их рангнер не поставил бы им вину, если бы они вскипели. К счастью, они могли жаловаться только командующему имя офицеру, а это была сама Виктория Смит. Одета она была в мундир майора квартирмейстерского корпуса Аккорда. Это не было полной ложью, А сколько разведка всегда выступала как филиал квартирмейстерского корпуса для удобства. Зато майором Смит не была. Анёрби уже 4 года был в отставке, но у него оставались старые приятели, и он знал, как была выиграна великая война. В общем, если Виктория Смит не была бы новым начальником разведки Акорда, Анёрби был бы очень и очень удивлён. Хотя были для него и другие сюрпризы, по крайней мере, до тех пор, пока он не сообразил, что к чему. 2 дня назад Смит ему позвонила и пригласила опять поступить на службу. Когда сегодня она появилась в его мастерской в Принстоне, он наполовину ожидал увидеть соответствующую охрану. Но вот присутствие Шеркеннера Андерхилла было совершенно неожиданным. Хотя он не удивился, что ему было очень приятно снова увидеть этих двоих. Хранкнер Анерби на своей роли в сокращении Великой войны слава себе не заработал. Ещё лет 10 пройдёт, пока записи об их прогулке в тьме будут рассекречены. Зато премия, которую он получил, оказалась в 20 раз больше всех его накоплений. Появилась наконец возможность оставить службу и использовать своё инженерное образование для чего-то конструктивного. В первые годы нового солнца работы было, как всегда, не в поворот. И в условиях не менее опасных, чем боевые. Иногда и на самом деле в боевых. Даже в современной цивилизации эта фаза Солс отличалась тем, что любое вероломство от убийства до захвата земли было обычным делом. Хранкнер Анерби приуспевал, и потому самым быть может большим сюрпризом было то, как легко Виктория Смит уговорила его подписать тридцатидневный контракт. Как раз хватит времени разобраться, чем мы занимаемся и решить, хочешь ли ты вернуться к службе на дольше. Потом и пришлось ехать в ставку. Пока что это был желанный отпуск, встреча со старыми друзьями. К тому же не часто бывает, что у сержанта-шофёра оказывается старший офицер или даже генерал. Шеркнер Андерхилл был всё тем же гением без пары винтиков в голове. Хотя от поражения нервов, которое он подцепил в импровизированной глубине, он теперь выглядел старше своего возраста. Смит же была куда более открытой и жизнерадостной, чем он её помнил. Отъехав 15 миль от Принстона, миновав стоявшие в плотную временные дома, при въезде в холмы они посвятили его в свою личную тайну. "Вы что?" выговорил Хранкнер, чуть не соскользнув с насыста. Вокруг шемел горячий дождь, и быть может, он не так расслышал. "Ты слышал, Хранкнер, мы с генералом муж и жена". Андерхилл улыбался улыбкой кретина. Виктория Смит подняла острую руку. Поправка. Не называй меня генералом. Обычно Анрби лучше умел скрывать удивление, но сейчас даже Андерхилл заметил, что он потрясён, и его идиотская улыбка стала ещё шире. Да ты же наверняка ещё перед большой тьмой догадывался, что между нами что-то есть. Ну. Да, конечно, хотя из этого ничего не могло тогда выйти, поскольку Шерканеру предстояла прогулка в тьму с совершенно неясным исходом. Кранкниру было тогда жаль этих двоих. На самом деле, команда получилась отличная. У шеф-кнера Андерхилла всегда было блестящих идей больше, чем у любой дюжины из всех, кого сержант знал. Но большая часть этих идей была совершенно нереализуема, по крайней мере, за время одной жизни. С другой стороны, Виктория Смит всегда умела видеть практические результаты. Чего там, если бы она не оказалась на месте в тот далёкий день, Он орбидал бы ширко не рут такого пенделя, что тот катился бы всю дорогу обратно до Принстона, и сумасшедший план выигрыша Великой войны пропал бы начисто. Так что, в общем, ничего удивительного, кроме времени. А если Виктория Смит теперь ещё и директор разведки Акорда, страна будет в большом выигрыше. В глубине сознания сержанта зашевелилась неприятная мысль и вдруг выскочила сама по себе. А дети, э, конечно, не теперь. Ага. Генерал-то у нас беременная, и полгода не пройдёт, как у меня уже будут два детских рубца. Хранкнер поймал себя на том, что озадачен сосёт пищевые руки и пробормотал что-то нечленораздельное. Полминуты прошло в молчании, только горячий дождь шипел на ветровом стекле. Как они могут так поступать с собственными детьми? Потом генерал спокойно спросила: "Хранкнер, тебе трудно это воспринять?" Аннрби снова захотелось проглотить собственные руки. Он знал Викторию Смит с того дня, как она появилась в ставке, новоиспечённый младший лейтенант. Дама с неподходящим именем и юностью, которую трудно скрыть. На военной службе видаешь всякое и всё говоришь прямо. Эта младший лейтенант была по-настоящему новичком, и родилась она вне фазы, хотя почему-то оказалась достаточно образованной, чтобы попасть в офицерскую школу. Ходили слухи, что Виктория Смит произошла от одного богатого извращенца с восточного побережья. Семья этого типа, в конце концов, отказалась от него и от дочери, которой не следовало существовать. Аннерби помнил грязные намеки еще худшее, что тянулись следом за ней первые примерно четверть года. На самом деле, первый проблеск мысли, что ее ждет великая судьба, возник у него при виде того, как она вынесла этот астротизм. при виде разума и храбрости, с которыми она несла стыд своего несвоевременного рождения. Наконец он обрел голос. «Да, мэм, я знаю. Я не хотел никого оскорбить. Но я был воспитан в определенных убеждениях». Убеждениях насчет того, как должны жить достойные коберы. Достойные коберы зачинают детей в годы увидания и рожают их при новом солнце. Генерал ничего не ответил, но Андерхилл похлопал его по панцирю тыльной стороной руки. Ничего страшного, сержант. Видел бы ты, как среагировал мой двоюродный братец. Но погоди, обстоятельства меняются. Когда выпадет время, я тебе объясню, почему старые правила больше не имеют смысла. Вот что больше всего бесило народ в Шерканири Андерхилле. Он может объяснить такое безобразное поведение и блаженно не заметить ярости, которую это вызовет в других. Но неловкая минута прошла. Если эти двое могут примириться с чопорной природой Хранкнера, то и он постарается не обращать внимания на их странности. Видит небо, во время войны приходилось сносить еще и не такое. Кроме того, Виктория Смит была из тех, кто вырабатывает собственные правила приличия. А когда выработает, держится их сильнее кого-либо другого. А вот Андерхилл, его внимание всегда где-то там». Нервная дрожь старила его с виду, но ум его был таким же острым или чокнутым, как и прежде. Он порхал от идеи к идее, никогда не отдыхая, как нормальный кобер. Дождь прекратился, и ветер задул горячий и сухой. Когда въехали на горную дорогу, Аннерби быстро глянул на часы и начал считать, сколько сумасшедших мыслей выскажет Шерканер в следующие несколько минут. Первое. Указав на бронированные первые ростки леса, Шерканер пустился в рассуждение, на что была бы похожа раса пауков, если бы восстанавливалась после каждой тьмы из спор, а не возрождалась в виде взрослых с детьми. Вторая. Впереди в облаках появился просвет, к счастью, на несколько миль к северу от дороги. Несколько минут их заливало пылающим светом, отраженным от облаков так ярко, что пришлось затенить эту сторону машины. Наверху в горах прямое солнце подожгло горный склон. Шерканер Андерхилл стал думать вслух, что можно бы построить на склоне тепловые фермы и за счёт разности температур снабжать электричеством расположенные ниже города. Третье. Что-то зелёное проползло через дорогу, едва не попав под колёса. Шерканер и это заметил и стал говорить насчёт эволюции и автомобиля. Виктория прокомментировала, что такая эволюция может действовать в обе стороны. Четвёртое. А у Шеркенера появилась идея насчёт транспорта куда более быстрого и безопасного, чем автомобиль или даже аэроплан. 10 минут от Принстона до доставки и 20 минут через весь континент. Понимаете, копаем эти туннели под дугой наименьшего времени. Выкачиваем воздух, а дальше работает гравитация. По наблюдениям Аннерби дальше была пятисекундная пауза. Ой, здесь есть помелочка. Дуга минимального времени между Принстоном и ставкой выйдет глубоковатой, миль это к 6. Вряд ли я даже генералу уговорю это финансировать. Вот тут ты прав. И они пустились в спор о туннелях, отклоненных от оптимальных, и преимуществах и недостатках по сравнению с полетами по воздуху. Идея о глубоких туннелях была признана действительно дурацкой и отброшена. Аннерби перестал следить. К тому же Шерканер очень заинтересовался строительным бизнесом Аннерби. Он отлично умел слушать, а его вопросы наводили Аннерби на мысли, которые иначе никогда к нему бы не пришли. Некоторые из них могут действительно дать деньги, и много денег. Хм. Слушай, мне нужно, чтобы этот сержант был беден и потому желал получить щедрый бонус за вступление в службу, вставила Смит. Ты мне его в сторону не уводи. Прости, дорогая, но Андерхилл явно извинялся не от души. Долго мы не виделись, Хранкнер. Мне тебя эти годы не хватало. Ты помнишь, тогда была у меня, э, великая идея. Ага, точно. Помню, как перед самым погружением в глубину Тиферов ты что-то бубнил насчёт того, что это последняя тьма, когда цивилизация будет спать. Потом в госпитале ты ещё эту тему развивал. Тебе бы научную фантастику писать, Шеркнер. Андерхилл взмахнул рукой, будто благодаря за комплимент. На самом деле в фантастике всё это уже есть, но если серьёзно, Хранкнер. Сейчас первая эра, когда мы можем добиться этого в заправду. Хранкнер пожал плечами. Он ходил через великую тьму, и до сих пор у него при воспоминании об этом сводило живот. Я уверен, что будут ещё экспедиции в глубокую тьму, больше нашей и лучше снаряжённые. Идея заманчивая, и я уверен, что у ген э, у майора Смит тоже есть на этот счёт разные планы. Я могу себе даже представить серьёзные битвы среди тьмы. Наступил новый век, Хранк. Ты посмотри, как преобразует мир наука. Они проехали последний поворот сухой дороги и врубились в сплошную стену горячего дождя, в тот самый шторм, который они видели на севере. Смит не была захвачена в расплох. Окна были подняты заранее почти до конца, и машина шла не быстрее 20 миль в час, когда их накрыло. И тем не менее, условия вождения немедленно стали ужасными. Окна запотевали так, что вентиляторы автомобиля не успевали их очищать. И дождь был так силён, что даже красные дождевые фары еле доставали до края дороги. Пробивающийся сквозь щели в окнах дождь был горяч, как плевок младенца. За спиной маячили два тусклых красных огня. Охрана Смит подъехала поближе. Отвлечься от бушующей наруже бури и вернуться к словам Андерхилла потребовало усилий. Шарк, я знаю насчёт века науки. На это я и делаю упор в своём строительном бизнесе. К последнему увяданию у нас было радио, самолеты, телефоны, звукозапись. Даже в восстановлении после нового солнца продолжается прогресс. Твой автомобиль куда лучше того Релмайтха, что был у тебя до тьмы, а это была тогда дорогая машина. Когда-нибудь Аннербис просит, как Шерканеру удалось купить такой автомобиль на аспиранскую стипендию. Нет сомнений, что это самая интересная эпоха, в которую я мог даже надеяться жить. Скоро самолеты возьмут звуковой барьер. Корона строит национальную систему дорог. Кстати, не вы за этим стоите, майор? Виктория улыбнулась. В этом нет необходимости. В квартирмейстерском корпусе и без меня достаточно людей. Система дорог возникла бы и без помощи правительства, но так мы сохраним за собой контроль. В общем, происходит большое событие. Через 30 лет к следующей тьме я не удивлюсь появлению всемирной сети воздушных сообщений видеотелефоном. Может быть, даже ретранслятором, вращающимся вокруг планеты, как она вокруг солнца. Если не будет новой войны, я рассчитываю увидеть всё это при жизни. Но твоя идея, что вся цивилизация может продолжать действовать во время тьмы, прости меня, старый капрал, мне кажется, ты не всё рассчитал. Для этого нам надо было бы фактически воссоздать солнце. Ты себе представляешь, сколько нужно энергии? Я помню, сколько ее нужно было для копателей после тьмы во время войны. Горючего ушло столько, сколько на всю остальную войну. Ха! Впервые в жизни у Шеркенера Андерхилла не нашлось готового ответа. Потом до Аннерби дошло, что Шеркенер ждет, пока заговорит генерал. Виктория Смит подняла руку. «Пока что все было очень мило, сержант. Я понимаю, что вы сейчас узнали кое-что, что было бы полезно противнику. Вы вычислили мою теперешнюю должность». «Да, мои поздравления, мэм. После струта Гринвилла вы для этой работы самая лучшая кандидатура». «Ну, спасибо за комплимент, Хранкнер. Но я к тому, что болтовня Шерканера привела нас к самой сути того, почему я просила тебя завербоваться на 30 дней». «То, что ты услышишь сейчас, уже формально считается военной тайной стратегического значения». «Да, мэм». Он не думал, что инструктаж по заданию начнется так неожиданно. Шторм снаружи заревел сильнее. Смит вела машину не быстрее 20 миль в час даже на прямых участках. В первые годы нового солнца даже пасмурные дни были угрожающе яркими. Но сейчас буря была так сильна, что небо потемнело до сумерек. Ветер трепал машину, пытаясь сбросить её с дороги. Внутри было как в парной. Смит жестом руки попросила Шеркенера продолжать. Кто-то откинулся на насесте и заговорил громче, перекрывая крябчающую бурю. На самом деле я всё рассчитал. После войны я толкал свои идеи многим коллегам Виктории и чуть не загубил её карьеру. Эти коберу умеет читать почти так же хорошо, как ты, но обстоятельства изменились. Поправка вставила Смит. Обстоятельства могут измениться. Ветер сдул их кобрыву, которой Анёрби еле разглядел. Смит вывернула роль, возвращаясь за носом на середину дороги. Понимаешь, продолжал Андерхилл, даже этого не заметив. Есть по-настоящему мощные источники, которые могут поддерживать во тьме целую цивилизацию. Ты сказал, что нам придётся создать своё солнце. Это почти точно, хотя никто не знает, как солнце работает. Но существуют теоретические и практические доказательства мощи атома. Ещё несколько минут назад Анрби расхохотался бы. И даже сейчас не смог скрыть в голосе насмешки. Радиоактивность собирается всех согреть очищенным радием? Может быть, самый большой секрет состоит в том, что в ставке читают занимательную науку? И тут заговорила генерал. Ты, значит, понял, сержант. У меня действительно есть сомнения. Но тут вещи, которые мы не имеем право презевать. Даже если план не сработает, это не неудача. может дать нам оружие в тысячи раз более грозное, чем всё использованное в великую войну. Смертельнее ядовитого газа в глубинах и шторм снаружи вдруг показался менее мрачным, чем слова Виктории Смит. Анёрби понял, что всё её внимание направлено на него. Да, сержанты, более того, самые большие наши города могут быть разрушены за несколько часов. Андерхилл аж подпрыгнул на месте. Хучший исход, худший исход. Вы военные вообще больше ни о чём думать не можете. Послушай, Анарби, если мы поработаем над этим ещё 30 лет, у нас будут источники энергии, способные поддержать укрытые города. Не глубины, а бодрствующие города в течение всей тьмы. Мы очистим дороги ото льда и воздушного снега, и мы сохраним их такими через все годы тьмы. Перевозки по поверхности будут куда проще, чем в светлое время. Он повёл рукой, показывая на шипящий ин ветровых стёклах дождь. «Ага, и так же упростятся полеты по воздуху, когда весь воздух будет лежать на земле, замерзнув». Но сарказм Аннерби показался неуместным даже ему самому. «Вообще-то с источником энергии это было бы возможно». Очевидно, Аннерби выразил перемену своего настроения. Андерхилл улыбнулся. «Вот, ты понял! Через 50 лет мы оглянемся и удивимся, как этого раньше не видели. Тьма — это фаза самая благоприятная». «Если это вообще возможно будет сделать, то с большим трудом», — сказала Смит. «У нас лет 30 осталось до следующей тьмы. Есть физики, которые считают, что в теории атомная энергия будет работать. Но, видит бог подземный, до 10-го -58 58-го вообще никто ничего про атомы не знал. На этом я и впарила идею верховному командованию. Учитывая, какие тут вложения, я бы хотела быть подальше от работы, когда она лопнет». Но ты же знаешь, уж прости, Шеркнер. Я бы предпочла, чтобы всё это вообще не сработало. Забавно, что здесь она придерживается традиционных взглядов. Шеркнер, это будет как открыть новый мир. А вот и нет. Это будет как колонизировать заново тот, что есть. Шерк, рассмотрим сценарий наилучшего исхода, который, как договоришь, мы у Сколобоева и Ваяки никогда в упор не видим. Положим, что учёные во всём разберутся. Положим, что через 10 лет или в 2060 мы начнём строить атомные электростанции для твоих гипотетических городов во тьме. Если даже никто в мире больше не откроет атомную энергию, такое строительство в тайне не сохранишь. И если даже это не послужит причиной новой войны, начнётся гонка вооружений, и такая, что будет похлеще Великой войны. Анэрби. Угу. -да. Первый, кто колонизирует тьму, завладеет миром. Именно подтвердила Смит. Я не слишком верю, что в этих обстоятельствах корона будет уважать право собственности. И я знаю, что если тьму завоjunit какая-нибудь группа вроде братства, мир проснётся в рабстве. Это и был тот самоиндуцированный кошмар, который заставил Анэрби уйти с военной службы. Надеюсь, это не прозвучит нелояльно, но я спрашиваю. Вы не думали насчёт того, чтобы похоронить эту идею? Он иронически указал рукой на Андерхилла. Ты же можешь и о чём-нибудь другом подумать. Ты вроде бы утратил военный подход, но я скажу да. Я рассматривала возможность свернуть исследование. Может быть, всего лишь, может быть, если наш милый Шерканер будет держать рот на замке, этого окажется достаточно. Если никто в этом деле не получит преимущество на старте, то никак никто не сможет захватить тьму в этот раз. А быть может, нас от реализации идеи отделяют много поколений, по крайней мере, так считают некоторые физики. Я вам скажу, возразил Шаркнер, что всё это очень скоро станет делом инженеров. Если даже мы этого не тронем, атомная энергия станет очень важным вопросом в ближайшие 15-20 лет. Только уже поздно будет строить электростанции и герметические города. Поздно будет завоёвывать тьму. Атомная энергия сгодится только как оружие. Ты говорил о Радии и Хрантнер. Так представь себе, что такое вещество может наделать как боевое ОВ. А это ведь то, что лежит на поверхности. По самой сути выходит, что бы мы ни делали, от цивилизация окажется в опасности. По крайней мере, если мы хоть попробуем, выход может быть колоссальным. Цивилизация, существующая всё время тьмы. Смит с несчастным видом махнул рукой, соглашаясь. У Анэрби сложилось впечатление, что он был свидетелем уже много раз повторённого спора. Виктория Смит приняла план Андерхилла и смогла пробить его в верховном командовании. Следующие 30 лет будут куда интереснее, чем думал раньше Хранкнер Анэрби. До горной деревушки они добрались к концу дня, сделав за последние 3 часа всего 20 миль сквозь бурю. Погода прояснилась всего за пару миль до деревни. За пять лет нового солнца глубинную ночь почти полностью перестроили. Каменные фундаменты выдержали и вспышку, и последовавшие бурные наводнения. Как делали после каждой тьмы многие поколения, из бронированных ростков свежего леса сельчане построили первые этажи домов, учреждений и начальной школы. Где-нибудь к году 60-му-10-го появятся бревна получше и поставят вторые этажи, а в церкви и третий. А пока что всё было низким и зелёным, и конические короткие брёвна казались чешуёй. Андерхилл настоял, чтобы заправиться керосином не на главной дороге. "Я знаю место получше", сказал он и велел Смиту ехать по старой дороге. Окно стало можно опустить, дождь перестал. В машину задувал сухой, почти холодный ветер. В облачной пелене появился просвет, и несколько минут был виден свет солнца над тучами. Но этот свет уже не был плающей печью начала дня. Солнце близилось к закату. Сгрудившиеся облака плавили в красную, оранжевую и альфа-клетку. Вокруг светилось синим и ультрафиолетовым чистое небо. Яркий блеск заливал улицы, дома и подножье холмов. Бог сюрреалист. И, конечно, скоро в конце гравийного шоссе показался низенький сарай и единственная керосиновая качалка. «Это и есть место получше, Шерк?» – спросил Анарби. «Ну, во всяком случае, поинтереснее». Шерканер открыл дверь и спрыгнул с насеста. «Посмотрим, помнит ли меня этот старый Кобер». Он прошелся вдоль машины, вытаскивая новшество наружу. После долгой поездки его нервный тремор стал заметнее обычного. Смит и Анарби тоже вылезли, и вскоре из сарая появился владелец. Грузный мужчина в комбинезоне с карманами для инструментов. За ним шла пара ребятишек. "Залечь старина?" спросил владелец. "А то как же?" отозвался шерканер, не пытаясь исправить неверную оценку своего возраста. Он пошёл за владельцем к насосу. Небо стало ещё ярче. Голубизна и краснота заката лились на землю. "Вы меня помните? Я тут проезжал на большом красном рельмейтхе перед самой тьмой. Вы тогда были тут кузнецом?" Хозяин остановился, посмотрел на Андерхилла долгим взглядом. "Realmite, помню, двое двухлеток теснились за его спиной, разглядывая любопытного гостя. Забавно, как всё меняется, правда?" Хозяин не знал, что имеет в виду Андерхилл, но через некоторое время они уже болтали как два старых приятеля. "Да, хозяин любит автомобили, за ними будущее, и хватит с него кузницы". Шерканер похвалил работу, которую тот для него когда-то сделал. И сказал, что это стыд и позор, вот эта новая керосинная заправка на шоссе. Он спорить готов, что там и близко так хорошо не починит автомобиль, как здесь. И не думал ли Кузнец насчёт рекламы? Как делается теперь на улицах Принстона? Охрана Смит подъехала и остановилась на поляне возле дороги, но владелец едва ли заметил. Забавно, как Андерхилл умеет поладить с кем угодно, подстраивая свои мании под всё, что волна вынесет. Тем временем Смит перешла через дорогу и теперь говорила с капитаном, который занимался её охраной. Она подошла, когда Шерк уже расплатился за керосин. Чёрт побери, ставка сообщает, что около полуночи разразится шторм ещё похуже. Стоило мне первый раз поехать на своей машине, и тут вот такое. Смит говорила сердито, как бывало всегда, когда она была недовольна сама собой. Они залезли в машину. Смит ткнула стартер. Второй раз, третий Машина завелась. Придётся заночевать здесь бивуаком. Она минуту посидела, почти в нерешительности, или просто рассматривала небо на юге. Я тут знаю к западу от города землю, принадлежащую короне. Смит крутила руль по гравийным дорогам, потом по грязевым колеям. Анёрби почти решил, что она заблудилась, да только она ни разу не задумалась, и ни разу ей не пришлось возвращаться. За ними шли машины охраны, и процессия выглядела почти так же невинно, как череда оспирехов. Грязевая дорога вывела на мыс, откуда открывался обзорный океан. По обе стороны уходили вниз обрывистые склоны. Когда-нибудь здесь снова поднимется высокий лес, но сейчас даже миллионы бронированных ростков не могли скрыть голые скалы. Смит остановилась в тупике и откинулась на насесте. Прошу прощения, я я не там свернула. Она махнула первой из машинах охраны, подъехавшей следом. Анерби глядел на океан и на небо. Иногда не тот поворот оказывается лучшим из всех. Ничего страшного, боже, какой отсюда вид. Просветы в облаках нависали глубокими каньонами. Спускающийся по ним свет поджигал их красным и околокрасным, отражение заката. В каплях на листве горели миллионы рубинов. Анарби вылез из машины и чуть отошел среди ростков к оконечности мыса. Лесная подстилка глубоко и влажно чавкала под ногами. Вскоре к ним присоединился шерканер. С океана тянул влажный и прохладный бриз. И без бюро прогнозов было ясно, что идет шторм. Анарби поглядел на воду. Они стояли в трех милях от волноломов, настолько близко, насколько можно без риска в этой фазе солнца. Отсюда были видны турбулентности и слышен грохот перемалываемых камней. В прибое возвышались три севших на мель айсберга, но их были ещё сотни и сотни, тянущиеся до горизонта. Вечная битва: огонь нового солнца против льда доброй земли. И никто не мог одержать окончательную победу. Только через 20 лет остаток ледяных мелей растает, но тогда и солнце начнёт увядать. Эта сцена, кажется, подействовала даже на Шерканира. Виктория Смит вышла из машины, но за ней не пошла, а отошла обратно по южной стороне мыса. Бедняжка, генерал, она никак не решит, это деловая поездка или развлекательная. А сам Аннерби был очень доволен, что не доехал до ставки за один перегон. Они с Шерканиром вернулись к Смит. На этом краю мыса рельеф падал в небольшую долину. Дальше на возвышении стоял какой-то дом, может быть, маленькая гостиница. Смит стояла там, где была выбоина в скальном ложе долины, и склон был не так смертельно крут. Когда-то быть может, дорога здесь уходила в долину и выходила с другой стороны. Шерканер остановился рядом с женой и обнял её за плечи левыми руками. Она обвела его руки двумя своими, не говоря ни слова. Анарби подошёл к краю долины и опустил голову ниже обрыва. Здесь были следы срезанной дороги до самого дна, но штормы и наводнения раннего света выбили новые обрывы. Сама же долина была чарующей, нетронутой и чистой. Эх, никак туда не съехать, мэм, дорогу смыло на чисто. Виктория Смит минуту помолчала. Да, смыло на чисто, это и к лучшему. Знаешь, мы могли бы перейти её и выйти с той стороны, сказал Шерк. Он ткнул рукой в сторону гостиницы и добавил: «Можно было бы посмотреть, как там леди Энкл». Виктория обняла его резко и порывисто. «Нет, там все равно больше, чем троим не поместится. Поставим лагерь с моей охраной». Спустя секунду Шерк тихо засмеялся. «Меня устраивает. Интересно будет увидеть современный моторизованный бивуак». Они вернулись на колею следом за Смит. Когда они подходили к машине, Шерканер был уже в полной форме и нёс что-то насчёт лёгких палаток, которые могут выдержать даже шторма первого света.